«А я бы мог кое-что поведать и об одном честном оружейнике», — сказал Смит. «Но... мир ли, война ли, все равно, как выражается Джон Горец. На мой суд, рыцарь Кинфонс, мир ли, война ли, всегда исполняет свой долг перед городом. И нечего подсчитывать, сколько город делает ему добра. Пока что он не забывал долга благодарности». «И я так сужу», — подхватил наш приятель Праудфьюд с высоты своего седла. «Мы, веселые ребята, никогда не опустимся так низко, чтобы считаться вином до да орешками с таким другом, как сэр Патрик Чартерис. Поверьте мне, такой отменный зверобой, как сэр Патрик, конечно, дорожит правом травли и гона на землях города, тем более, что это право наряду с королем предоставлено только нашему мэру и больше ни одной душе, ни лорду, ни Вилану. Шапошник еще не договорил, когда слева послышалось «шу-шу», «вау-вау-хау» призыв, каким на соколиной охоте вабит кречета. «Сдается, тут кое-кто пользуется правом, о котором ты говоришь, хотя, как я погляжу, он ни король и ни мэр», — сказал Смит. «Э, э э вижу, вижу!» — крикнул шапошник, решив, что ему представился превосходный случай отличиться. «Мы с тобой, веселый Смит, сейчас к нему подъедем и потолкуем с ним!» «Что ж, валяй!» — крикнул Смит. И спутник его пришпорил свою кобылу и поскакал, не сомневаясь, что Гоу скачет за ним. Но крейк Делли схватил под узцы конька Генри. «Стой, не с места», — сказал он. «Пусть наш лихой наездник сам попытает счастье. Если ему обломают гребень, он присмиреет до вечера». «Ясно уже и сейчас», — сказал Смит, — «что с него собьют спесь. Тот молодец с принаглым видом стал и смотрит на нас. Точно мы его захватили на самой законной охоте». Судя по его незавидному коня державому шлему с петушиным пером и длинному двуручному мечу, он состоит на службе при каком-нибудь лорде из южан, из тех, что живут у самой границы. Эти никогда не сбрасывают с плеч черного кафтана, не ленятся раздавать удары и охулки на руку не кладут. Пока они обсуждали таким образом возможный исход встречи, доблестный шапошник, все еще думая, что Смит следует за ним, принялся осаживать Джезабель, чтобы спутник его перегнал и подъехал к неприятелю первым, или хотя бы вровень с ним. Но когда он увидал, что оружейник преспокойно стоит вместе со всеми, в ста ярдах позади, Наш храбрый вояка, подобно некому старому испанскому генералу, затрясся всем телом, устрашившись опасности, в которую его вовлекал неугомонный воинственный пыл. Однако сознание, что за его спиною столько друзей, надежда, что численный перевес противника устрашит одинокого правонарушителя, а главное — стыд, не позволявшей ему пойти на попятный, когда он сам же добровольно ввязался в эту затею, и когда столько людей будут свидетелями его позора. Все это взяло верх над сильным желанием поворотить свою Джозабель и со всею резвостью, на какую были способны ее ноги, примчаться назад в круг друзей, так неосторожно им покинутый